Глава семнадцатая Времени для принятия решения у меня не было. Когда подъехал к Вилле и услышал крики, я уже понимал, что добром это не кончится. Зашел с тыла, намереваясь разведать обстановку, когда вдруг раздался звон разбитого стекла. То, что я увидел, подтвердило все мои опасения. Кассандра правдиво описала мне свою плачевную ситуацию, но никогда не говорила, что муж издевается над ней в такой степени. Назвать это пытками значит не назвать никак. Моим первым намерением было позвонить в полицию, но по понятным причинам пришлось сразу же отказаться от него. Когда мужчина повернулся ко мне спиной, я решил, что у меня есть шанс. Можно было сбить его с толку а при удачном раскладе и обезвредить. Достаточно найти что-то тяжелое и врезать ему по затылку. Но когда он снова стал ее бить, я сделал худшее из того, что мог предпринять, и утерял элемент внезапности. «Эй — Эй! — окликнул я его. Реймон, а это явно был он, замер, но лишь на мгновение. Потом неожиданно выпрямился, и посмотрел на меня как на духа, появившегося из подземелья. Он тяжело дышал, в его глазах я различил неподдельное бешенство. Затем Рэймон сделал шаг в мою сторону, заставив меня невольно отступить. Под ногами захрустело стекло. — Ты откуда такой нарисовался, мать твою? — со злостью произнес он. Я сделал еще один небольшой шаг назад. Даже сам этого не заметил — и надеялся что и реймон не обратил внимания на мое отступление, но когда он приблизился мне стало понятно он все учел и для него каждый сантиметр имеет значение шел по пляжу и услышал звон разбитого стекла да ничего особенного не случилось заявил реймон только теперь до меня дошло что приближаясь ко мне он не пытается показать кто тут главный, просто хочет удостовериться, что я отдаляюсь от разбитой двери и лежащей на полу Кассандры, которую я успел увидеть лишь краем глаза. Теперь я уже не мог ее видеть. Реймон заслонил мне вид. Чуть раньше мне показалось, что я заметил кровь. Много крови. В полумраке не удавалось разглядеть, в каком состоянии находилась Касс. А когда мы отошли от дома, Это стало и вовсе невозможным. Стоящий передо мной мужчина неожиданно слегка усмехнулся. Сначала я не мог понять, что это значит. Потом до меня дошло, что он не знает, как долго я находился у разбитой рамы. Не знает, что я видел и хочет спасти ситуацию. — Спасибо за заботу, — миролюбиво сказал Реймон. Но и в самом деле ничего особенного не произошло. Я глянул в сторону разбитой рамы, а он, пожав плечами, пояснил. Мы с женой устанавливали новую книжную полку, хотя, безусловно, Икеа сама должна присылать работников для сборки таких вещей. В окрестностях не было ни одной Икеа, но это не имело значения. Роберт ясно давал мне понять. Закрой глаза на то, что увидел и все будет в порядке. Я с трудом проглотил слюну, пытаясь предугадать, как далеко он может зайти, и прикидывая, что я сам в состоянии сделать. Его широкие плечи и отчетливо выраженная мускулатура не оставляли сомнений. Справиться с ним у меня нет ни малейшего шанса. К тому же под рукой у меня не было ничего, что можно применить в качестве оружия. «Когда, услышав звон разбитого стекла, я выскочил из машины как на пожар, то не думал даже, что для борьбы с этим огнем понадобится не огнетушитель, а целая команда пожарников». «Ну, еще раз благодарю за участие», — деланно вежливо добавил Реймон. «Если б все люди были такими внимательными, как ты, тогда, может, на свете случалось бы поменьше несчастий «Возможно». Он снова усмехнулся. Я старался заглянуть ему через плечо, но внутренность виллы скрывал мрак. — Откуда ты пришел? — поинтересовался Рэймон. — Я плохо ориентировался в местных окрестностях и потому ответил не сразу, что только усилило его подозрительность. «Из — Из Поберова! После небольшой заминки ответил я, вспомнив название одного из районов, входящих в состав Револа. — В отпуске? — Да. — Надолго? — На недельку, может, чуть больше. — В отеле или пансионате? — В пансионате. В общем, это недалеко. К счастью, он не спросил, в каком. Но в случае чего я готов был выдать название одной из морских птиц. В окрестностях их было полно, от альбатросов до бакланов. — Один приехал? — Да. «Надо немного отдохнуть, в том числе и от семьи». «Понятно». Рэймон, понимающе глянул на меня, а я соображал. То ли он расспрашивает меня для того, чтобы поддержать видимость легкого невинного общения, то ли прикидывает, сможет ли кто-то заметить мое исчезновение. «Иногда вечером прогуливаюсь туда и обратно». «Неудивительно. Восхитительные места». Это правда. Но будь осторожен, входя на частную территорию. Я не знал, что... Конечно. Надо бы нам поставить какое-нибудь ограждение, сказал Рэймон, придав голосу виноватой нотки Но мы не хотим портить картину. В целом вас можно понять. Впрочем, на пляже есть щит с информацией. Вероятно, в такой темени ты его не заметил. Я кивнул, ощущая, как пересыхает у меня в горле. В нашем разговоре было что-то тревожное, как будто каждое движение, каждое слово таили в себе угрозу. Я взял себя в руки. Надо узнать, что с Кассандрой, и постараться как-то ей помочь. Но каким образом это сделать? Можно было уйти, а затем заявить в полицию. По сути, это являлось единственно возможным выходом — Однако в итоге такое могло окончиться трагично не только для меня. «Точно все в порядке?» — спросил я. «Или я все-таки могу чем-то помочь?» «Парень!» пари буркнул Реймон и презрительно фыркнул. «Тебе нечем заниматься ночами?» «В общем-то, нет. В таком случае дам тебе наводку на хорошую харчевню в Поберове. Называется «Балтик Пайп». — Интересное название. — Не только название. Весь интерьер выполнен в стиле хай-тек. Тебе понравится. Днем кафе, а вечерами коктейль-бар. Скажешь, что ты от Роберта реймона И что, меня бесплатно накормят ужином? Он рассмеялся, словно я сказал что-то забавное. Меня стало охватывать жар, хотя после захода солнца было прохладно. «По крайней мере, одним», — подтвердил Реймон. «Да что там, сейчас позвоню и скажу о тебе. Может, мне и самому удастся сегодня там побывать. Вот только приберемся с женой». Я шагнул вправо и глянул в сторону дома. Собеседник тут же сделал то же самое, и улыбка исчезла с его лица. «С ней все в порядке?» «Ну да». Порезала себе ладонь, но ничего опасного. Мы несколько секунд молча глядели друг на друга. «Это конец», — подумал я. «Представление подошло к концу. Или я сейчас сделаю то, что нужно, или через мгновение инициатива перейдет к Рейману». Он уже перестал прощупывать почву. «Ладно», — бросил Роберт, — «еще раз благодарю». «В третий раз». Более ясного сигнала, чтобы я сваливал, быть уже не могло. Я кивнул, как бы поняв его слова и приняв их к сведению, а потом повернулся в направлении, которое он указал мне взглядом. — Так, Балтик Пайп? — уточнил я. — Ага. — Посещу точно. Я тронулся с места, пока так и не решив, что должен сделать, и мысленно внушал себе. — Холера! Человек с таким жизненным опытом, как у тебя, обязан уметь принимать быстрые решения в трудных ситуациях, при этом оставался словно парализованным. Вдобавок ко всему, начав отдаляться от Реймона, я допустил большую ошибку, повернул голову в направлении разбитой двери и увидел Кассандру, лежащую в большой луже крови. Остановился, словно пораженный громом, и хотя тут же продолжил движение, Роберту хватило секунды, чтобы понять, я увидел слишком много. Он мгновенно оказался сбоку от меня, делая широкий замах. Его кулак точно попал мне в висок. Удар эхом отразился в ушах, а боль импульсом прострелила голову. Я потерял бы равновесие, не ухвати Реймон меня за отвороты куртки. Стараясь прикрыть голову, я автоматически поднял руку, и это оказалось моей следующей ошибкой. Роберт воспользовался тем, что я раскрылся, размахнулся и нанес удар под дых. Ударил он не сильно, но расчетливо. У меня перехватило дыхание, и раздирающая боль дала знать, что контроль над происходящим утерян. Я свалился на землю, стараясь закрыться руками. Прилетел пинок. Рэймон не целился в определенные места. Он просто давал выход своей злости. Бил в голову, по туловищу. Потом я почувствовал, что Рэймон меня поднимает. — Ты ничего не видел. Понял? — Да. Я был жалок. А ведь, ехав сюда, мнил себя скалой. Собирался помочь Кассандре вырваться из многолетнего кошмара, в котором она жила. Должен был стать ее избавлением. Однако единственным, что я сумел сделать, стал бессмысленный, трагикомичный разговор с ее мужем. Реймон ударил меня в живот, и я согнулся пополам, зайдясь кашлем. После удара в горло почувствовал, будто что-то в нем разорвалось. Во рту ощущался металлический привкус, подействовавший на меня более парализующий, чем боль. Это напомнило мне произошедшее у млыновки. Именно там я в последний раз ощущал вкус крови во рту. «Если трепанешь кому-нибудь, я тебя прикончу. Понял?» Мне не хватало воздуха, чтобы отозваться. Но было понятно, чтобы не было новых ударов, Нужно хоть что-нибудь выдавить из себя. — Мужик, что ты? — Понял? — Да. — Где живешь? Я молчал. — Говори! Не ожидая ответа, он ударил меня прямо в зубы, бил снизу и, видимо, поранил костяшки пальцев. Я же почувствовал, как мои верхние резцы пошатнулись. Десны, казалось, мгновенно вспухли. — Где? — Вальба! — Вальба! — В Альбатросе. — Какой номер? — Пятнадцатый. Рэймонд сплюнул в сторону и тряхнул меня. — Как тебя зовут, курвец? Я помедлил, и Рэймонд заподозрил неладное. Надо было ответить сразу, но у меня еще хватило ума не назвать свою настоящую фамилию. Роберт наверняка знал клиентов своего агентства и без труда вычислил бы меня. И сразу понял бы что мое присутствие здесь не случайно. — Томаш Прокоцкий. — Врешь, — процедил он. — Думаешь, я не проверю? И двинул мне снова. На этот раз чуть слабее левой рукой. Я воспринял этот удар как гонг, оповестивший о следующем раунде боксерского поединка. Гонг, будоражащий отставного профессионала. Вырвавшись, я сам нанес неумелый удар. Мой крюк правый ему в голову не дал никакого результата. Реймон сразу же встряхнулся, схватил меня за руку и выкрутил ее. Когда начал выкручивать, я замахнулся другой рукой и локтем попал ему в подбородок. Противник издал тихий стон. Перехватить инициативу мне не удалось, но я понял, что могу обороняться. Подтверждением тому... Стало изумление Роберта. Прежде чем на меня обрушился град ударов, я успел врезать ему еще раз. Однако Рэймон был искушен в схватках и быстро доказал мне это. Он осыпал меня следующими, один за одним ударами, а я нелепо размахивал руками, безнадежно пытаясь обороняться. Каждый его удар достигал цели, а мои в большинстве своем были безвредными. В конце концов я ушел в глухую оборону, чувствуя, что не владею собственным телом. Когда Рэймон пнул меня в колено, я не смог больше удерживать равновесие и безвольно свалился на землю. Очередной удар сверху обрушился как молот. Роберт угодил мне в нос, и я ощутил, как в нем что-то хрустнуло. Боль возникла где-то за глазами и была такой нестерпимой и парализующей, что показалось дошла до самых кончиков нервов несколько следующих ударов дали знать что я снова балансирую на грани потери сознания кровь уже не струйками а ручьями вытекала из моих ноздрей попадала в рот в горло кашель был труден и отдавался во мне болью казалось под кулаками реймона я расплющиваюсь и мое лицо вот вот превратится в сплошное кровавое месиво а он не переставал бить меня Бил, как обезумевший, словно кто-то его подталкивал, кричал что-то невразумительное, но его голос не пробивался через оглушительный шум в моей голове. Похоже, это конец. После всех трудностей, с которыми мне удалось справиться, после всей той дороги, которую я преодолел, здесь и сейчас все заканчивалось. И я не узнаю, действительно ли Ева ждет меня. Не узнаю, как она жила все эти годы, на протяжении которых была вынуждена скрываться. Не узнаю всего, о чем она хотела мне рассказать. Мысли перестали укладываться в голове, разбивались в мелкий песок, и я уже не понимал, что происходит. Избивающий меня мужчина превратился в постороннего незнакомца, повод, из-за которого он меня бил, улетучился из памяти». Мною овладело чувство полной дезориентации, словно я очутился в нереальной абсурдной ситуации. Может, как всегда бывает перед смертью. Сознание покидало меня. Мне казалось, что я приближаюсь к месту, из которого уже не будет возврата. Разум мой почти померк, когда Реймон внезапно остановился. Это было как неожиданный луч солнца во время беспросветной, бешеной бури. Время будто остановилось. Чувство нереальности происходящего усилилось. Лишь одна мысль осталась в моей голове. Он убил меня. И остановился лишь потому, что достиг того, чего добивался. А я, естественно, умер. Через силу я открыл залитые кровью глаза и увидел над собой тяжело дышащего Реймона. Он поднимал руку, готовясь нанести последний удар. Удар, после которого я уже никогда не увижу этот свет.